Глава 19. Ник и Джуди нашли таинственную дорогу и проследовали по ней. Они остановились, наблюдая издалека, как фургон проехал через пост охраны. За воротами расположился пугающий старый особняк под названием Приют на скале, возвышающийся на высокой скале над океаном. "Но почему это не бобриная ярмарка?" тихо прошептал Ник. Они вдвоём медленно стали пробираться поближе к охраняемым воротам. Ник жестами показал, что собирается пройти на цыпочках поближе. Он двинулся в выбранном направлении, но когда подошёл поближе, один из волков стал принюхиваться, учуяв его. Но прежде чем волк его заметил, вдали раздался волчий вой, привлёкший его внимание. А-а-а! Это была Джуди, спрятавшаяся за камнями. Услышав этот звук, волк не мог сдержаться и тоже завыл. Другой охранник подбежал к нему и резко сказал: "Прекрати, Гари, сейчас все начнут выть". "Это не я начал", у, -у, -у, -у сказал Гари. Не в состоянии удержаться, другой волк тоже завыл. Вскоре всё больше и больше волков присоединилось к общему завыванию. Джуди шипнула Нику: "Идём". Они воспользовались общим замешательством, чтобы пробраться через ограду и скрыться. "Умный кролик", сказал Ник с уважением. Когда они карабкались по скользким камням, ни к чьему было не упал в водопад. Они поискали проход к зданию и заметили большую трубу. Забравшись внутрь, они шли, пока не вошли внутрь здания. Темная комната, похожая на пещеру, была набита старым ржавым медицинским оборудованием. Похоже, здесь раньше была больница, сказала Джуди. Она посветила фонариком вдоль коридора и увидела железную дверь в конце. Они подошли поближе. "Ну, да мы вперёд", сказал Ник, жестом предлагая ей открыть дверь. "Ты у нас полицейский". Джуди медленно отворила дверь, за которой оказалась комната, сияющая новеньким медицинским оборудованием. Они осторожно вошли внутрь и огляделись. Ник указал на царапины, покрывавшие пол. "Следы когтей", спросила Джуди, приглядываясь. На двери также были видны глубокие царапины. Чувствуя подступающий страх, Ник начал пятиться назад. Ага. Огромные, огромные следы когтей. Что за зверь мог? Рык прервал его речь, а затем запертый, одичавший тигр схватил Ника и потащил к своей клетке. Джуди потянула Ника на себя и освободила из лап хищника. Джуди подняла фонарик и обвела лучом комнату, осветив десятки глаз. Они прошли вдоль клеток, рассматривая каждого запертого зверя, пока не обнаружили ягуара, который расхаживал по клетке на четырёх лапах. Мистер Мантис, сказала Джуди. Они прошли мимо третьей, четвёртой, пятой клетки, пока наконец в самой последней не обнаружили дикую выдру. Это был мистер Выдренгтон. Это он, сказала Джуди. Мы нашли его. Она повернулась и мягко заговорила с ним. Мистер Видрингтон, я офицер Джуди Хопс из полиции. Ваша жена отправила меня к вам на поиски. Мы вытащим вас отсюда. Видрингтон зашипел и бросился на стену клетки, пытаясь напасть на Джуди. Но «Ну уж нет, сказал Ник, отшатнувшись. Как-то он не торопится домой к жене. Джуди окинула взглядом ряды клеток, пересчитала: 11, 12, 13, 14, плюс манчест. Она задумалась на минутку, а затем сказала: "Капитан Буйволсон говорил о 14 пропавших без вести. Все они тут". Щёлк. Дверь начала отворяться, они к Джуди быстро спрятались рядом с пустой клеткой. Они услышали приближающиеся шаги, а затем увидели кое-кого. Это был мэр Златогрив. "Хватит", сказал мэр. "Мне не нужны ваши отговорки, доктор, мне нужны ответы". Золотогрив выглядел обеспокоенным, серьёзным и усталым. Джуди вытащила телефон и начала записывать на видео всё, что говорил Золотогрив доктору Барсуку. "Мерзлый Золотогрив, пожалуйста", сказал доктор. "Мы делаем всё, что в наших силах". "Ой, я так не думаю", сказал Золотогрив. "Потому что у нас тут полторы дюжины обезумевших зверей, которые с катушек съехали. А вы до сих пор не знаете, что с ними?" Не похоже, чтобы вы тут из шкур и вон лезли. Возможно, это объясняется их природой, сэр, сказал доктор. Выдрингтон в клетке позади них кидался на стеклянную стену клетки. Природой, доктор? В каком смысле? Мы оба знаем, что у них общего. Мы не можем держать это в секрете, нужно всем сообщить, сказал доктор. Златогрив рыкнул и повернулся к доктору. Как вы думаете, что произойдёт, если про это пронюхают журналисты? А что думает об этом капитан Буйволсон, спросил доктор. Капитан Буйволсон не в курсе, и пусть он и дальше пребывает в неведении. Дзынь, дзынь. Телефон Джуди нарушил тишину. Это звонили её родители. Златогрив испуганно оглянулся. Здесь кто-то есть? Сэр, вам лучше уйти, сказал доктор. Охрана, обыскать помещение. Ник и Джуди побежали под звуки сирены, раздававшиеся по всему зданию. Волки обыскивали каждое помещение. Отлично, нам крышка, это конец. Мне крышка, тебе крышка, всем крышка, прочитал Ник. Умеешь плавать? спросила Джуди, заскочив в пустую клетку и упаковывая свой телефон в пакет для улик. Что? Плавать? Конечно, умею. А что? Ник увидел, как Джуди нырнула в огромный слоновой туалет. Он закрыл глаза и прыгнул вслед за ней. Они скользили через трубу, то и дело поворачивая влево и вправо, пока наконец не выскочили вместе с потоком воды прямо в водопад. Переведя дыхание, Ник поплыл к берегу реки, но Джуди нигде не было видно. "Морковка! Хопс! Джуди!" Он вздохнул, когда увидел, как она вынырнула из-под воды, держа запечатанный телефон над головой. Нужно срочно рассказать Бойволсу.